«Вот сад с остатками мраморного фонтана», — говорил он. «В течение восемнадцати столетий даже вот часть свинцовой трубы водопровода сохранилась. Вот и ложа домохозяина». «Богач, а то же спал на лежанке, а не на кровати», — заметил Конурин. «Совсем деревенская печь, вот как у нас в Ярославской губернии. Старино-то, брат, люди проще жили». Отвечал Николай Иванович. Вот я помню своего деда Акинфа Ивановича. При капитале человек был, но по будням всегда щи деревянной ложкой хлебал, да и всему семейству нашему других не выдавал, а серебряные ложки в горке в гостиной лежали. Называется этот дом домом Ниобы, по сохранившемуся изображению Ниобы на доске каменного стола. Продолжал переводить Перехватов. «Ниоба» — это из мифологии. Вот стол и изображение Ниобы, оплакивающей своих сыновей. «Смотри, Граблин!» «Вижу, вижу! Только я думал, что это какая-нибудь карта географии!» «Ботега дель Рестораторе» — обвел рукой вокруг проводник, когда все вошли в третье здание. «Древний ресторан» — «Трактир помпейцев» — перевел Перехватов.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 «Вот и остатки камина, где приготовлялись горячие напитки. Смотрите, пол-то какой! Из мраморной мозаики. Вот полка для стаканов». «О, бык их забодай! Это из мозаики? Должно быть, полиция заставила, чтоб был из мозаики. И полка-то для посуды каменная. Это полиция чистоту наводила» бормотал Канурин. «А вот на стене и изображение бога торговли Меркурия», рассказывал Перехватов. «Да не, что у их купцов особый бог был». «Особый, особый. Они почитали Меркурия. Смотрите, как хорошо сохранилось изображение». «Опять потрескавшиеся и облупившиеся картины!» воскликнул Граблин, зевая. «Ты, Рафаэль, кое-что...» «Ты меня на облупившееся мазанье не наводи, надоело! Шутка ли, три дня по музеям с тобой здесь шлялся? Ну чего ты впился?» «Да ведь это остатки древнего художества! Ты невежественный, дикий человек, а мне интересно! Довольно, говорят тебе, веди дальше!» Показались остатки древнего храма,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 Древнейший роскошнейший из Помпейских храмов, храм Венеры? сказал Перехватов. Так-так. А где же она сама, матушка? Венера-то где это сидела? Спросил Канурин. Но не осталась ли она? Любопытно бы Венеру-то посмотреть. Ну, зачем вам Венеру? Ну, что вы смыслите? Заметила ему Глафира Семенна. «Как не с мыслью? «Очень чудесно с мыслью. «Венера — это женское уголение!» «А с какой стати вам оголение? Стыдились бы древность!» «А может быть, в древности-то это самое оголение как-нибудь иначе было?» «Вот санктуариум. Здесь была статуя Венеры». «И вот алтарь, где ей приносились жертвы», — указал Перехватов. «Была досплыла. сплыла, а вот это-то и плохо». «Решительно ничего нет в этой Помпее интересного!» — восклицал Граблин. «Разве только трактир-то древний, но ежели показывают этот трактир, то отчего бы не устроить здесь и выпивки с закуской? Странно!»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 «Какие тут жрецы? Или мясники, или пастухи. Вон пастух в рог трубит, а уши рожи-то у всех отчаявшиеся. Вон и барышня около. Быка это она испугалась, что ли?» «Где? Где вы видите барышню? Что вы, господа?» «А вот! Шла на рынок, увидела быка».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 «А уж, <связь> должно быть, тогда такая форма была по летнему положению, чтобы с голыми ногами!» <связь> — сказал Николай Иванович. <связь> «Древняя форма — это самая обыкновенная вещь. В древности всегда так ходили». <связь> <связь> «Скажите на милость», — дивился Конурин. «Вот же нет по приезде в Питер сказать. Ни за что не поверит». И опять пошли стены дворцов, колонны храмов, но уж компания на отрез отказалась осматривать их. Пантеона Угустеум, возглашал проводник, рассыпаясь в рассказах. Мимо слышалось восклицание: "Сенакулум надоело, господа. Храм Юпитера. Городское казначейство. «Эти здания надо же посмотреть!» — тащил перехвата в компанию, но та упиралась и проходила мимо. «Нет, нет, довольно уж этих храмов! Ты, Рафаэль, скажи немчуре, чтобы он показал только то, что есть здесь особенного, попронзительнее, да и довольно уж с этой Помпеей!» — крикнул на него Граблин. «Говорили, Помпея, Помпея, вот что надо посмотреть! А позвольте вас спросить, что тут интересного?» Граблина отчасти поддерживали и Николай Иванович с Конуриным. «О, невежество! Невежество!» Слух тяжело вздохнул Перехватов и вступил с проводником в переговоры о сокращении осмотра помпейских раскопок. Тот улыбнулся и спросил, «А, господа, скучают. Ну, сейчас я им покажу кое-что такое, что их развеселит». Но только одним господам, а дами нельзя. Он подмигнул глазом и повел их, минуя, добрый десяток зданий.